происходит внезапный разрыв этих пород. Разрыв порождает упругие волны, которые распространяются во всех направлениях и приводят в колебательное движение среду на своем пути. Место первоначального разрыва горных пород становится очагом землетрясения. В самом очаге землетрясение всегда бывает краткобременным, не более нескольких секунд при самых сильных толчках. Процесс протяжных отсидях иселйского может длиться дольше до нескольких десятков секунд примечание редакции высвобождение накопившейся энергии происходит чрезвычайно быстро движение опускание поднятие скольжение по горизонтали или сложные движения распространяется вдоль плоскости разрыва напряжение очень быстро сходят на нетки и трения на краях разлома оказывается вполне достаточно, чтобы остановить движение блоков по обеим сторонам разлома. Однако энергия, накопившаяся в пределах довольно больших расстояний вокруг офига сильного толчка, не может сразу высвободиться полностью. На разломе происходят повторные движения в течение последующих часов, дней, недель, даже месяцев, до тех пор, пока повторные толчки не истощат в конце концов остатка скопившейся энергии. Тогда наступает более или менее длительный период покоя, в течение которого упругие напряжения, постоянно действующие в недрах нашей планеты, постепенно восстанавливают запасы потенциальной энергии. Продолжительность таких периодов покоя зависит от прочности самих горных пород, и от интенсивности воздействия на них упругих напряжений. В течением времени напряжения менялись, кочевали из одной области нашей планеты в другую, и в каждую геологическую эпоху проявлялись по-разному. Современная геологическая эпоха, свидетельница рождения и бурного развития человечества, этот четвертичный период, возраст которого миллион лет, составляет лишь крохотный добавок к третичному периоду, когда произошло складкообразование и вздымание величественных горных сутей Альп, Гималаев и Ант и наметились контуры окаймляющих тихий океан гор, выступающих сейчас в виде архипелагов или скрытых еще в глубоких тайниках подводного мира. Эта эпоха, в которой мы живем, отличается сейсмичностью четко очерченными географическими границами. Если принять, что каждое землетрясение обусловлено смещениями или даже повторными смещениями по разлому, или целой серии разломов при сильных толчках, то вполне естественно, что сейтничность оказывается максимальной в молодых геосинквинальных областях, умеренной в геосинквиналиях более древнего происхождения и минимальной степени в массивах, стабилизировавшихся еще со времен Докембрия. К последним относятся обширные континентальные платформы, сеты, образующие ядро континентов и равнины океанического дна. При нанесении на карту мира эпицентров известных землетрясений, зафиксированных в истории сильнейших толчков и миллионов сотрясений, занесенных в каталоге с начала нашего века, сразу же бросается в глаза наличие двух узких длинных зон, в которых концентрируется 99% технической активности нашей планеты. Одна из этих зон почти сплошным кольцом опоявляется и океан. Другая, прерывистыми мощными дугами, проходит от Донских до Зорских островов через Гималай, Гендукуш, Иран, Кавказ, Турцию, Генарскую дугу, Карпаты, Апенины, Альпы и горы Атлас. К этим двум основным поясам сейсмичности, усложненным-то здесь-то там многочисленными ответвлениями, следует еще добавить второстепенные, в точке зрения, выделяющиеся энергии, но очень важные по своим тектоническим воздействиям узкие сейсмические пояса, неуклонно прослеживаемые вдоль гигантской подводной горной цепи, тянущиеся вдоль пяти океанов. Продолжением этих поясов служат вытянутые зоны опусканий, проходящие в центре стабильных континентальных массивов. Таким образом поверхность земного шара...